Яблоновский отвечал ему, «Рассуди, ваша милость, накрепко, не всякое ли из нижеписанных статей влечет за собою суд, казнь и меч? Ты указов моих не слушал в самых важных военных обстоятельствах. В отчинных имениях разных лиц своевольно раздавал становище людям непослушным полка своего» шляхту, их под подстарост, товарищество и разных людей многих бил, убивал, мучил, доходы шлихетские побрал, людей из деревень силой сгонял, край целый польский себе в послушание отобрал, меды мои своевольно брал, в имениях моих людей расставлял, письма ко мне посланные, самые нужные, с разными ведомостями и остерегательствами по дорогам перехватывал, людей ко мне, идущих за письмами, к себе поворачивал и свои письма им давал, и кто перечтет все твои насилия, преступления, убийства, дела бессудные, непослушания, слова злые, все это понудило королевское величество и меня отправить войско в Полесье, чтобы заставить тебя одуматься». Но, ваша милость, прибавляя зло козлу, посланного к тебе Драгомира, вопреки обычаю самых невежливейших народов, велел бить на убой и в колодку посадить. Кроме того, казаков Искрицкого и Ерему велел бить и грабить, и перед собою как невольников гнать. А я всегда посланных вашей милости чествовал. Всегда они были у меня свободны, ни в чем не нуждались, уходили одарены и накормлены. Теперь, Ваша милость, смиряешься, добиваешь челом, милосердия желаешь, исправления обещаешь. И в то же время ротмистра Блондовского, шедшего по моему указу в Белую Церковь, схватил и ограбил. «Как же после этого тебе верить?» Несмотря на то, я и теперь у королевского величества ходатайствую о милосердии, и сам готов все вины вашей милости простить, только бы ты сдержал свои обещания. А на свидетельство своего исправления выпусти Блондовского и людей его, за что и мы освободим пленных казаков полка твоего. Пасынков своих и дочь пошли в Аманаты. Принеси присягу королю и республике, и тогда будешь оставлен в совершенном покое. В противном случае велю кончить начатое с тобою дело, кончить мечом и огнем. Если же примешься за верность и послушание, не опасайся ничего, на мою веру и совесть полагайся и приезжай сам за королевским жалованным листом, Приезжай поклониться королевскому величеству и добить челом. Не бойся, цел будешь и безопасен. Получив это послание, Полей поехал не к королю, а в Батурин к Мазепе со старым вопросом. «Можно перейти в Триполье?» «Нельзя», — отвечал Гетман. Тогда Полей начал говорить. «На Запорожье идти мне не хочется». Хотя войско и два раза меня туда звало и предлагало кошевое атаманство и даже высший чин, однако я, привыкши к городовому житью, всечить те не желаю, потому что пришедший туда в низовое войско должен буду делать то, чего войско захочет. Лучше мне еще в хвостове до времени держаться, нежели вдруг неведомо куда оттуда уходить. Знаю, что польские войска всеми своими силами наступать на меня не будут, потому что им и без меня есть что делать при бесконечной войне с турками и татарами, а от малых войск всегда оборонюсь. Кроме того, покажу кротость перед польскую стороной, ротмистра Блондовского и всех пленных поляков отпущу на волю. Своих в аманаты не дам, но присягу принесу, что на самого короля а не на тех, которые будут на меня наступать, не подниму руки. Часть своей пехоты на службу королевскую послать не откажусь, потому что эта пехота от меня не отстанет, но, одевшись у них, возвратиться назад. Таким образом могу еще несколько времени продержаться в хвостове. Жаль мне сильно расстаться с этим местом, не только потому, что там много домостройства моего, пространное поле хлебом насеяно, но и потому, что я взял это место пустое и населил не польскими подданными, но от реки Днестра частью из войска Запорожского, частью из Волохов. Церкви Божией украшенные устроил, чего не пригоже покинуть». Мы видели, что для отстранения причин к неудовольствию, возбуждаемому постоянно из Запорожья, уничтожен был винный откуп или аренда, но уничтожен на время, чтобы попробовать, можно ли без него обойтись. Опыт оказался неудачен. Гетман отовсюду начал получать донесения, что при сборе денег с торгов и шинков великие споры и вздоры чинятся и в деньгах против прежней аренды оказался большой недобор. Во время рождественского съезда старшины полковников в Батурин Гетман объявил им, что опыт не удался и как быть. Старшины и полковники отвечали, чтоб Гетман бил челом великим государем о присылке денег на жалование охотницкому войску и на другие войсковые расходы, потому что и прежде, по челобитию Гетмана Самойловича, царь Федор Алексеевич прислал десять тысяч золотых червонных. Мазепа написал об этом боярину Льву Кириллчу Нарышкину и думному дьяку Украинцеву. Письменного ответа он не получил, только словесно наказано посланнику. Прежде, по многой докуке Гетмана Самойлова, посланы были деньги, тридцать тысяч золотыми червонными, из имения боярина Матвеева. А теперь бить об этом челом Гетман не должен, потому что теперь такой нужды, какая была во время чегиринских походов, нет — Особенно же потому, что всякие доходы в Малороссии за Гетманом, Старшиною и полковниками, и бить еще челом о деньгах стыдно. Когда Старшины и полковники съехались в Батурин после светлого воскресенья 1694 года, Мазепа объявил им ответ из Москвы. Старшины и полковники сказали, что когда так, то надобно опять ввести аренду. Аренда выгоднее, а поборы черному народу тягостнее, потому что поборы берут из того человека, который одним хлебом, без промысла вдовольствуется, отчего бедный человек до конца разоряется».